Глава шестая. Фея Серебряного озера. Король Унгер готовился в дальний путь. Паш Гримли заботливо накинул ему на плечи теплый плащ, прикрепил к башмакам золотые шпоры. Во дворе замка конюхи седлали тяжелого широкогрудого коня. Конь был стар. Но видно было, что он еще могуч и вынослив. Старый король подошел к резному ларцу и достал оттуда кубок серебряных ниток. — Это твой подарок, фея Серебряного озера, — прошептал он. — Если бросить клубочек на землю, он покатится и приведет меня прямо к тебе, мой верный друг. Но, клянусь, я еду просить тебя о помощи в самую тяжкую минуту моей жизни. Паш Гримли подставил свое плечо, слуги подхватили короля и помогли ему взобраться в седло. Король тронул поводья, и конь, звеня подковами, переехал подъемный мост. Король бросил на землю серебряный клубок, и тот блестя покатился по лесной дороге. Конь ровным и плавным шагом двинулся вперед, не сводя умных глаз серебряного клубка. Скоро старый король задремал, уронив голову на шею коня. И он не заметил, как, прыгая с ветки на ветку, за ним следует белка, госпожа пушистый хвост. Белка прямо-таки вспотела от волнения. Она то и дело нервно поправляла свой кружевной чепчик. Но вот конь громко заржал и топнул копытом. что?» — вздрогнул король Унгер, очнувшись от дремоты. Прямо перед ним расстилалось чудесное сияющее озеро. Дно его было выслано серебром, а сквозь тихую воду, глубоко-глубоко внизу, просвечивал Серебряный дворец. Лучи солнца играли на зубцах и узорных шпилях. Король Унгер позвал дрогнувшим голосом. «О, моя госпожа, фея Серебряного озера, поднимись со дна, если ты еще помнишь меня!» Вода в озере всколыхнулась, Из мерцающей глубины поднялась женщина неземной красоты в одеждах, словно сотканных из сверкающих капель влаги. Голову ее венчала алмазная корона, жемчуга обвивали шею. Длинные голубоватые волосы струились вниз и разбегались у ее ног мелкими волнами. Стуфельки феи незаметно соскочил серебряный лягушонок, Скок и скок, и вот он уже скрылся в густой траве. О, чудесная фея! С волнением воскликнул король онгер. Ты так же прекрасна, как в прежние времена, и вечно останешься юной. Вечность, вечность, да, это нам дано. На миг. Лёгкое облачко печали набежало на лицо феи. Но у нас нет бессмертной души. Мы никогда не увидим ангелов, не услышим райского пения. Госпожа пушистый хвост, затаивший среди листвы, вся прямо-таки дрожала с головы до кончика хвоста. «Ну и дела!» — рассуждала она. Сколько раз пробегала этой дорожкой, но ну и видеть не видела этого озера. Я уж не говорю об этой знатной даме в короне. Сразу видно, важная волшебница. Я пришел просить тебя о помощи. Король Унгер спешился и подошел к озеру. Согласна ли ты помочь мне? Ты еще спрашиваешь. С упреком ответила прекрасная фея. Она была столь хрупкой и невесомой, что легко стояла на прозрачной воде. «Неужели ты думаешь, я забыла, как ты спас меня от короля Торпа? Ведь он хотел отнять у меня мое чудесное озеро и дворец из чистого серебра». В те времена я был молод и полон сил. Сокрушенно вздохнул король Унгер. А теперь я дряхлая развалена. Полно, не говори так. Фея ласково улыбнулась ему. Поверь, я отдала бы все, лишь бы помочь тебе. Но видишь ли, я живу в своем дворце на дне озера, и мало что знаю о вашей жизни там, наверху. «Мне ведомо только одно. Твою дочь Белоснежку похитил король Торп». «Опять, опять этот злой чародей!» — горестно воскликнул король Унгер. Серебряный лягушонок осторожно выглянул из травы. «Король Торп? Мне рассказывали о нем старые лягушки!» Говорили, «Ух, какой злющий!» Ма! «И все же не отчаивайся раньше времени, мой добрый король!» Ободряюще сказала фея. «Есть у меня верные слуги. Туманы, дожди, капельки влаги. Они проникают повсюду. От них ничего не скроется. Подойди поближе». Сейчас заговорят поющие струйки, волшебные поющие струйки, слушай, и постарайся не пропустить ни словечка. Король Унгер подошел к самому краю воды и опустился на колени. Фея серебряного озера наклонилась и зачерпнула полные пригоршни воды. Тонкие струйки полились сквозь ее пальцы и запели на разные голоса. Король тор украл отражение Белоснежки, отражение, прозвенела прозрачная струйка. Он унес отражение в зеркальце Марганты, в зеркальце. Звонко откликнулась серебряная струйка. Надо разбить зеркальце марганты! Разбить! прожурчала жемчужная стройка. «Освободить отражение! Освободить!» Тоненько подхватила голубая стройка. Госпожа Пушистый Хвост, чтобы лучше слышать, так наклонила голову, что кружевной чепчик съехал ей на одно ухо. О Белоснежки на пальчике кольцо королевы Иральды, королевы Иральды, прозвенела золотая струйка. «Кольцо, алмазная стена! Алмазная стена!» Замирая, пролепетала совсем тоненькая струйка. Последняя капля упала в озеро. Певучие голоса смолкли. Госпожа Пушистый Хвост потуже завязала ленты своего чепчика и помчалась к замку Тентинель. Как золотой огонек, перелетая с ветки на ветку. Разби кольца арганды! Хм, легко сказать, думала она на бегу. И как это передать Белоснежке? Одна надежда на мышонка обжоркина. Он как-то говорил, что в замке Абламор живет его тетка, старая мышь, весьма почтенная особа. Да еще куча племянников и двоюродных братьев. О чем еще болтали эти струки? Ах да! «Про какое-то кольцо алмазная стена? Ну да мало ли всяких колец на свете!» Король Унгер еще какое-то время стоял на коленях, ожидая, что поющие струйки снова заговорят. Но все было тихо. «О, я несчастный!» — горестно воскликнул король Унгер. «Я подарил моей девочке кольцо алмазная стена. Но, старый глупец или же боко. я поленился открыть ей тайну заветного кольца. Все думал, еще будет время. А ведь ей достаточно повернуть кольцо на пальчике и сказать заклинание. И тут же волшебная стена встанет перед ее мучителем, не даст ему ступить и шагу. Король Онгер всхлипнул, как малое дитя. «Всего несколько слов, и моя Белоснежка была бы спасена, но она никогда их не узнает. Заклинанию верна, встань, алмазная стена!» Прегради злодею путь, чтоб и шагу не шагнуть. «Даже и не знаю, чем тебе помочь», — с глубоким состраданием проговорила фея. Она развязала тонкий серебристый пояс. Это была лента тумана. Туман, словно ласкаясь, нежно обвился вокруг руки прекрасной феи. «Слушай». Мой верный туман, приказала фея, проберись в замок, Абламор, к Белоснежке, и стань ее верным слугой. Это всего лишь клочок тумана. Чем он поможет моей бедной малютке? Горестно подумал король Унгер. Слезы все лились и лились из его глаз, когда он наконец отер их то с изумлением увидел, что фея Серебряного озера исчезла, да и глубокого озера больше не было. Перед ним расстилалась зеленая поляна. Махнатый шмель деловито жужжа перелетал с цветка на цветок, конь лениво пощипывал сочную траву. «Как я устал! отдохнул немного, совсем чуть-чуть!» «И сразу в обратный путь», — подумал король. Он расстелил плащ и без сил пустился на землю. Аромат цветов и целебных трав нагонял сладкую дрему. Откуда-то из-под земли донесся тихий усыпляющий голос. «Спи, усни, мой старый добрый король». «Если Белоснежка погибнет, тебе лучше не просыпаться, а если ей суждено спастись, я распужу тебя, и ты с улыбкой счастья встретишь ее на пороге замка Тентинель. Спи, усни, мой старый добрый король». Тем временем серебряный лягушонок выбрался на тропинку. Он весело хихикнул и с довольным видом потер серебряные лапки. О, моя госпожа, фея серебряного озера. Кому захочет, тому покажется. А если нет, уа скроется под землей. И не догадаешься, что тут было озеро и чудесный дворец. Однако ловко я от нее удрал, соскочился еду пельки. Она и не заметила. Ха -ха -ха. По правде говоря, мне до смерти надоело сидеть на крыше дворца и квакать без толку. Хотелось бы перекинуться пары слов с настоящим лягушонком. Слышал я про знаменитый болото замка Амламор. Вот где, наверное, настоящая жизнь лужи, кочки, трясина. Прелесть! Серебряный лягушонок ловко перепрыгнул через спящего короля Унгера. Спит, бедняга, <свистит> <свистит> прошептал лягушонок, оглядываясь. Вот слеза на глаза. Что он говорил про какое-то кольцо? А, -а, -а вспомнил. -а. Кольцо алмазная стена и заклинание запомнил. Забавная заклинанница. Впрочем, может, я его и забуду по дороге, ведь память у меня тоже серебряная. Ура! Лягушонок, сверкая на солнце, весело поскакал по тропинке.